Голова двадцать шестая Фьорд Придя в себя, Труни сразу осознал, что именно произошло. Голова раскалывалась от боли, в ушах отчаянно задувал ветер, из-за чего тело окоченело. А еще ноги неприятно свешивались, ритмично раскачиваясь, и это раскачивание вызывало тошноту. Глаза раскрылись с трудом, их залило чем-то липким, скорее всего, кровью. Но подняв веки, он ничего не разглядел. Что-то заслоняло поле зрения, болтаясь перед лицом. С трудом, но все же опознал шлем, навязанный ему товарищем перед уходом. Не хотел брать лишнюю тяжесть. Трое ударили чем-то сзади в область затылка, но вместо того, чтобы разбить голову, на совесть разнесли шлем. Теперь его затравшиеся наперед обломки светились и с печальным звоном болтаются перед глазами, не давая смотреться. Лишь изредка открывается вид на на много чего: на отравленные пеплом пустоши и рассекающие их нити речушек и ручьев, на морские заливы слева и скалистые горы справа. Трой летел на большой высоте и мог обозревать даже очень далекие окрестности. Жаль, что остатки шлема мешают, очень уж неудобно через них всматриваться. Хотя, если говорить откровенно, это последнее о чем стоит жалеть в сложившейся ситуации. Правой рукой Он не мог даже пошевелить, что-то намертво прижимало ее к телу. Зато левая болтается так же свободно, как и ноги, но уже успела изрядно затечь в неудобном положении. Чуть развернул голову, надо ведь разобраться, куда его угораздило попасть на этот раз. Долго разбираться не пришлось. Одного взгляда хватило, чтобы понять. Его схватила парочка гигантских птичьих лап, вооруженных короткими кривыми когтями а ритмичные покачивание происходят потому что работают длинные крылья чьи кончики временами показываются в поле зрения если задрать голову он наверняка увидит брюхо летающей твари но спешиться этим не стал и так понятно что нарвался на достойного противника но тот допустил промашку ударом клюва или когтями сокрушил шлем однако голова при этом пострадала несмертельно да побаливает кружится от этого нескончаемого раскачивания. При этом там не так все плохо. Трой уверен, что обошлось без непоправимых травм. А вот если схвативший его хищник поймет, что добыча все еще жива, возможно, самый разный вариант развития событий, самый простейший – еще пару раз двинуть клювом, чтобы угомонилось навсегда. А можно поступить еще проще – рожать когти, после чего поднять земли свежую отбивную. Должно быть, вкусно получится. Так что головой лучше не крутить, мертвецы так себя не ведут. Но что-то ведь делать надо, вот только что. Любая активность его стороны ничем хорошим не закончится. Птица или что это, но оно явно хищное. Травоядные не разбивают шлема на головах и не тащат свою тушку в неизвестном направлении. Хотя, почему неизвестном? Очень даже в известном. Разбитый шлем, конечно, мешает, но все равно нет сомнений, что береговая полоса тянется слева примерно в полутора лигах. Летучая тварь движется прямиком на восток, туда же, куда стремился Трой. Смешно, но получается, что им по пути. Причем скорость такая, что даже во время бегства от рейсингов он двигался раз в десять медленнее. Несколько часов такого полета, и он окажется над населенными местами. Проблема лишь в том, что по пути им будет не все время. Что ждет дальше? Гнездо с голодными птенцами? Или ужин в одиночестве на неприступной скале? Оба варианта Трое не понравятся, но вряд ли его возражения здесь кому-то интересны. Ладно, дергаться нельзя, ни та обстановка, ни та высота. Надо дожидаться. Тварь не может летать вечно, рано или поздно. Она должна снизиться, а там у трое должен появиться шанс. Надо быть готовым к этому моменту. Первым делом начать разминать левую руку, От затекшей конечности толку немного. Неспешно, незаметный, пока в нем приливает кровь подумать о дальнейшем. Вряд ли чудовище смутится от удара голым кулаком, потребуется что-то посущественнее. Судя по ощущениям, пояс все еще на нем, а значит, и оружие может сохраниться. Меч или кинжал что же выбрать? Ответ тривиален до чего получится дотянуться? Рука вроде бы пришла в себя достаточно. Можно приступать к следующему этапу заняться поясом. И желательно побыстрее, внизу что-то происходит. Отравленные пустоши сменились взбесившимися скалами. Кончики некоторых из них, того и гляди, начнут чиркать трое по болтающимся внизу ногам. Кстати, их тоже надо размять, хотя бы сжимая и разжимая пальцы. Это должно увеличить кровоток и не привлечет ненужное внимание. Ритм взмахов нарушился. Тварь начала снижаться, ловко маневрируя между тонкими скальными пиками, торчащим неестественно густо, будто какой-то взбесившийся плотник вбил в широкую доску все свои запасы гвоздей, по самой шляпке, а затем перевернул остриями вверх. Ладонь дотянулась до пояса, прошлась по нему, уткнулась в рукоять, потрогала кончиками пальцев. Меч. Ну что ж, не такой уж плохой выбор. В стесненных условиях размахивать им непросто, зато при удачном ударе. Можно нанести рану, которая короткому кинжалу и не снялась, теперь отбросить лишние мысли и приготовиться к главному. Высота уменьшается. Временами скалы проносятся так близко, что еще чуть-чуть и сможешь коснуться, но ему нужна надежная земля. Нечего и думать, устраивать схватку, когда под тобой острые камни. Даже падение с незначительной высоты может его убить или покалечить, что в такой ситуации лишь чуть-чуть Отсрочит смерть. Рано, слишком рано. Выжидай, трой, жди, собери нервы в один узел и развяжи его по приказу разума, а не паники. И вдруг скалы остались позади. На миг мелькнула исполинская каменная стена, уходящая вертикально вниз, а далее потянулась водная поверхность, и она приближалась с каждым взмахом крыльев. Тварь, водоплавающая, чайка, переросток, Или где-то на берегу у нее гнездо? Да какая разница? Ни к чему сейчас пустые вопросы. Трой вовсе не хотел узнавать, какой финиш планируется у этого путешествия. Ему надо сойти раньше, прямо сейчас. Слишком высоко. Лететь придется долго, вода только недотепом кажется спасительно мягкой. Даже при прыжке со скромного на вид обрыва можно больно ушибиться. А здесь он не ушибется. Здесь в смятку разобьется давай же чайка или кто ты там снижайся из за шлема трой не может смотреть вперед опасается что вот вот пойдут прежние скалы а это все усложнит а вот уже можно разглядеть рыбешек снующих почти на поверхности а темная синь глубин прямо говорит что до дна здесь далеко об него точно не разобьешься все еще слишком высоко это то же самое что сигануть с мачты барка Но Трой решился, кто знает, что ждет его дальше. Замахал головой, отпрасвая на бок остатки шлема, одновременно потянул меч, вытащил из ножен и, почему-то позабыв о задуманном изначально, что было силой, ударил по чешуйчатой лапе, стараясь перерубить ее в суставе. Тварь тернулась, когти начали сжиматься, силой вдавливая звенья кольчуги в мясо. От дикой боли Трой заорал, и это странным образом. Вернуло трезвость мыслей. Он, наконец, взглянул вверх и, не примеряя, сделал выпад в брюхо, затянутое кожаными пластинками, между которыми пробивался сероватый пух. Тварь закликотала, задергалась, все еще пытаясь сжимать лапы. Трой, чувствуя, что еще чуть-чуть и затрещат ребра, продолжая удерживать рукоять меча, надавил. всаживая его глубже, после чего начал крутить лезвием, безжалостно нарезая внутренности. Вот это чудовище стерпеть не смогло. Хватка резко исчезла. Трой на миг завис, удерживая за рукоять меча, но тут же выдернул его весом тело, размахивая руками и ногами, понесся вниз. Несмотря на всю сложность момента, ухитрился сохранить крохи внимательности и прямо на лету успел убедиться, что правильно сделал, не став затягивать события. Впереди возвышается еще одна каменная стена. Товарищ чуть-чуть до нее не дотянула. гнездо у нее там или что-то другое, но трою дальше хода не было. Как он ни старался, удар вышел оглушительным. Тело, войдя почти точно ногами вниз, в один миг ушло на глубину, при этом ладони, будто обожгло, а меч с неодолимой силой вывернуло из руки. Он почти сразу осознал его потерю, но даже дергаться по этому поводу не стал. Сталь не дерево, если выронил оружие на глубине. Забудь, уже не вернешь. Теперь бы самому как-нибудь выплыть. Тяжелые грубые ботинки с подошвой из железного дерева, кинжал в ножнах на поясе, кольчуга, остатки разбитого шлема все еще болтаются на шее, одежда грубая. Его заплечный мешок, но трой его не ощущает. Видимо, потерял при падении. Но хоть какой-то груз с плеч. Вверх, ему нужен воздух. Но не стоит ломиться безоглядно. Кто знает, насколько тяжело пострадало летающее чудовище. Вдруг полученная рана для него не более, чем царапина. В таком случае оно может кружиться над местом падения и снова схватит трое, едва он появится на поверхности. А потому всплывал постепенно, но, поглядывая наверх, в готовности чуть что уйти в спасительную глубину. До поры до времени спасительную, долго он под водой не продержится. Выбор невелик. Или захлебнуться, или вновь попасть в когти. Поверхность приближается, но ничего угрожающего не видно. Вот, наконец, голова пробивает границу между водой и атмосферой. Легкие делают жадный вдох, а голова беспрестанно оглядывается в поисках угрозы. Никого и ничего. Или тварь отказалась от продолжения охоты, или еще не успела вернуться. В таком случае времени у него немного. Надо успеть оказаться в безопасном месте до ее появления. То есть где-то под скалой, там, с длинными крыльями, не очень-то развернешься. Сколько, кстати, до нее? Не сказать, чтобы рукой подать, а трое тем временем тянет на дно. Слишком много на нем груза, и слишком много нехорошего с ним случилось за последнее время. Силы на исходе. От шлема остались только ремешок и обруч, все остальное отлетело при ударе об воду. Товари, очень уж серьезно повредила этот предмет амуниции. Спасибо ей хоть на этом. Первым делом ботинки. Может, потом придется об этом пожалеть, но скинуть их легче всего остального. А он в одном миге от того, чтобы начать тонуть. Уже барахтается, волны захлестывают. Надо хоть от чего-нибудь избавиться. Далее куртка. Она набрякла от воды и сильно сковывает движение. А после нее самое тяжелое – кольчуга. Ее и на суше надевать непросто но телосложением трой похлипче сэра Транилерса, так что надо попробовать, шансы на его стороне. Прилегая на вплотную, как на теле рыцаря, нечего и думать, провернуть такой трюк в воде. Но тут пусть и неохотно, но пошла, подчиняется, и окончательно с ней справился уже погрузившись головой, выпустил из рук, позволив отправиться ко дну. Жалко, пусть защита от этого доспеха не ахти, но вещи явно не из дешевых. Вот только утопленнику она ни к чему. Вынурнул и тут же подался назад в глубину, отчаянно затылкивая себя туда ладонями. Кривые когти вспенили воду перед лицом, но и только. Тварь не дотянулась, и сполинская тень с дикой скоростью ушла в сторону. Похоже, чудовище не может подолгу зависать на месте. Ему приходится совершать сложные и длительные маневры. Раз так, у троя есть немного времени чтобы подняться и отдышаться. Это он и сделал. Привел дыхание в норму, огляделся. Тварь не заметил. Зато оценил место, в котором очутился. Такое он точно видит впервые. Память не стала выдавать намеки на прошлое. А уж столь впечатляющее зрелище она просто обязана запомнить. Это более всего походило на исполинскую трещину, разбившую каменный монолит. Она рассекла сушу на неведомое расстояние и глубину и, скорее всего, где-то севернее соединяется с морем. Вода, естественно, не осталась безучастной, быстро заполнила образовавшуюся пустоту. В итоге получились две вертикальные скальные стены, стискивающие узкий залив. Кажется, церр рассказывал, что на крайнем юге это обычное дело, и такие формы рельефа называются фьордами. По его словам, в других местах нет ничего подобного, и если услышишь аналогичное название – Знаешь, что столкнулся с жалким подражанием, которое в подметке не годится тому, что можно встретить лишь на землях Краймора. Далеко в стороне увидел большую птицу, разворачивающуюся по дуге. Пригляделся, понял, что она куда крупнее, чем показалось вначале. Его похититель не мог смириться с потерей и заходил на следующий круг. И болтаться при этом на открытой воде – худший вариант. Нырять летающий монстр, похоже, не умеет зато хватать с поверхности способен, лапы у него загребущие. Пора уходить к ближайшему берегу, к той самой скале, и при этом побыстрее работать руками. Надо успеть проплыть как можно больше до момента атаки и, само собой, успеть уйти под воду перед ней. Трой успел, благо постоянно оглядывался, задирая голову. На скорости это сказывалось не самым лучшим образом, зато держал тварь под контролем и даже успел разглядеть кое-какие подробности. Вовсе не птица, как предполагал изначально. Или все же птица, но очень странная. Перевой покров развит лишь на крыльях и спине, а хвост вообще непонятный, будто кнут украшенной кисточкой. Голова, скошенная наперед, вытягивается в оригинально выглядевший клюв. Очень похоже, что по его краям располагаются ряды зубов, но точно сказать нельзя – Мелкие детали Трой оценить не сумел. Ушел под воду заранее, когда дистанция еще не сократилась до угрожающей. На этот раз когти не вспенили воду. Тень нависла над Троем, часто взмахивая крыльями. Все же умеет это делать. Но, видимо, недолго. Слишком тяжело дается остановка в воздухе. К тому же происходит нечто странное. Трой не стоит на месте. Его быстро тащит прочь. Тварь видит его в чистой воде и пытается как-то компенсировать движение. Но у нее это получается отвратительно. Почти никак. Это создание приспособлено для высоких скоростей. Подражать бабочкам ему сложно. В конце концов чудо еще не выдержало, резко изменило ритм работы крыльев, после чего скрылось из виду. Пошло на новый заход или оставило трое в покое, неизвестно. Зато можно выбраться за новой порцией воздуха и продолжить заплыв к спасительной скале. Трою еще четырежды пришлось нырять, уходя от неугомонного преследователя. Такая игра утомила его настолько, что он уже подумывал избавиться от штанов. Тоже ведь мешали, а сил все меньше и меньше. поиск с кинжалом бросит в последнюю очередь, ведь это его единственное оружие. Совсем без ничего на землях Краймора остаться нельзя. Последний свой заход тварь оборвала, не долетел до троя. Теперь он вжимался в скалу цепляясь за нее руками, и напряженно поглядывал на приближение монстра. Тот остановился, осознав, что длинные крылья не позволят действовать под каменной стеной. Упадет в воду рядом с несостоявшейся добычей и вряд ли выкарабкается. Не его это стихия. Посмотрел на человека нехорошим взглядом, развернулся и подался в освоясь. Проследив за удаляющимся чудовищем, Трой начал размышлять на тему дальнейших перспектив. Он избавился от одной опасности, но, похоже, их целая очередь выстроилась. И теперь подошел черед холода. В воде с самого начала было некомфортно, но тогда об этом некогда было думать. Все мысли посвящены летающей твари, прочее не имело значения. А теперь вот имеет. Он продрог так, что зубы начинают лязгать. Не такое уж теплое это течение, или дело в том, что по фьорду поступают воды с близких к полюсу территорий. Там-то они наверняка ледяные. В общем, надо срочно выбираться на сушу. Но как? Сэр Тронилерс не раз упоминал о фьордах Краймора, но при этом ни слова не сказал о том, каким образом можно забраться на их берега. Может, Трое занесло на такой участок, где с этим все отвратительно, а в других местах нет ни малейших проблем. Даже если так, что ему с того? Надо забраться на сушу до того, как околеешь от холода. Но за эту скалу даже взглядом не зацепиться, ее будто вылезло гигантским коровьим языком. Местами кончик ногтя некуда поставить. А еще трой не стоит на месте, его начинает нести на север, как только он перестает цепляться за скалу. Видимо, воды, подчиняясь приливно-отливным циклам, устремились в море. Течение у берега ощущается слабо, но если посмотреть вдаль, прекрасно видно сучковатое бревно. Которая не стоит на месте, если учесть расстояние, понятно, что скорость его не маленькая, разогнала, будто в стремительной горной речке. Не придумал ничего лучше, чем оторваться от скалы, отдавшись на волю течения. Пусть несет его на север, глядишь и где-нибудь по пути найдется дорога на сушу. Не везде же такая безысходность. Сэр Тронилерс не мог о таком не упомянуть, он ведь бывал в здешних местах. Хотя не везде. А вдруг это тот самый третий фьорд, гипотетический, ведь достоверных сведений о нем нет, есть лишь предположения, цепляющиеся за не такие уж и железные факты. Может, он такой на всем протяжении, неприступные обрывы с двух сторон и течение, ритмично гоняющее воду туда-сюда. Нет, такое в голове не укладывается. Должны быть пути наверх, их не может не быть. Надо лишь продержаться немного на плаву и течение вынесет к удобным местам. Долго он точно не продержится. Тело деревенеет, сознанием овладевает предательская апатия. Даже громкий всплеск рядом почти не взбодрил. Развернулся, увидел забавную усатую голову. Глаза любознательные, во рту зажата трепыхающаяся рыбина. На кота похож. Должно быть тот самый морской котик. Ему холод нипочем, шкур толстая, обтекаемая а под ней роскошная жировая прослойка. Жир. Вот чего трое сейчас не хватает. Он начал завидовать Блонгу. Вот у толстяка такого добра завалить, небось, так быстро не замерзнет. А это что там впереди? Какой-то непонятный шум. И скалы, похоже, сойтись пытаются. Трещина фьорда будто закрывается. Или у Троя начинаются галлюцинации из-за крайней степени переохлаждения. Да нет, не похоже. Глаза все еще дают правдивую картинку. Это действительно так, и его несет к резкому сужению. Устремившаяся к морю вода в узком месте прорывается с ревом водопада. Видимо, там не только узко, а и мелко. Массам воды не деваться. Скорость их возрастает до огромных значений. А вот и подтверждение предположения о мелководье. В бушующей пене промелькнул черный камень, а вот еще один... То, то морской котик торопился убраться в противоположную сторону. Никому не захочется оказаться в таком месте, в такое время. Даже роскошный слой жира вряд ли спасет при ударе о скалу на такой скорости. Краймор, похоже, сегодня твердо решил добить трое, тем или иным способом. Сплошные приключения, из которых живым выходишь лишь чудом. В не обернулся по сторонам, в очередной раз скользнув взглядом по проносящейся справа скале. И разглядел нечто, чего до этого не было подозрительно ровный зев пещеры, неприродные очертания, будто подземный коридор выходит на стенку фьорда. Да плевать, что это, главное туда как-нибудь попасть, а это непросто, ведь пещера располагается высоковато. Не факт, что получится дотянуться рукой до края. А если попробовать болтаться под ней, цепляясь за малейшие неровности камня, добром это не закончится. Или оторвет все более и более усиливающимся течением. Или окалеет там в ожидании прилива, который случится не скоро, Ведь Яри не такая уж быстроходная. Десять кругов за сутки ей не сделать. А меньше его точно не спасет. А это еще что такое? По фьорду, крутясь и стукаясь о скалу, неслась огромная глыба наздреватого льда. Больше мастодонта нет, больше пары мастодонтов. Струи разбушевавшейся воды притерли ее к берегу, и теперь она шла к нему в притирку, при ударах разбрызгивая в стороны отбивающиеся осколки. Откуда она взялась? Здесь ведь не так холодно. Даже снега ни разу не видел, если не считать далеких горных вершин. Свалилась в воду с одного из ледников у подножия остатков Великой горы? Это из каких далей могло принести эту льдину, невозможно вообразить. Вот-вот и она доберется до Троя, после чего размажет его тело по стенке фьорда. Перестать цепляться за скалу, позволить течению понести себя на смертоносные буруны? Нет, это не для Троя. Надо попытаться дотянуться до пещеры, там его спасение. Вот только цепляться здесь не за что придется попробовать совершить невозможное. Как-нибудь запрыгнуть? Если рывок закончится неудачно, он вряд ли успеет сделать второй. Ледяная глыба слишком близко. Значит, у него всего один шанс. Давай, Трой, соберись. Ты уже далеко забрался и все еще жив. Так что тебе стоит вскарабкаться еще на одну ступеньку. Что? Она чуть ли не на высоте твоего роста? Ну так это ерунда. С тобой случались вещи и похуже. Не можешь опереться ногами. Под ними податливая вода. А ты постарайся. Никто ведь за тебя это не сделает. На последних мгновениях Трой попробовал вообразить себя дельфином. Этим забавным животным ничего не стоит вынестись из воды с кувырком или головокружительными разворотами. От себя он такое не ждал и не требовал. Ему бы просто сигануть чуть выше того, на что он способен в обычное время. Чуть-чуть выше, хотя бы парой пальцев уцепиться, или даже одним. А уж дальше он себя защитит. «Обязан защитить!» Вылетел с плеском, с криком, потянулся наверх, неистово цепляясь за скалу, поспешно перебирая при этом руками, срывая ногти и стесывая кожу. Слишком высоко, да отчаянно высоко. Невозможно. У него это никогда не получится. Но нет же, получилось. Не два пальца, а все четыре, правая ладонь достала до края. Не дав себе ни мига передышки, со стоном подтянулся на одной руке. Одервеневшие мускулы резко перестали слушаться. И их хватило лишь на краткий миг интенсивной работы. Все, сейчас он держится двумя руками. Теперь будет легче. Гораздо легче. Он выкарабкался. Краймор его не достал. Пока что не достал.